А голос отца рядом с ним продолжал: Когда ты выбьешься в люди, Стивен, а я очень на это надеюсь, помни одно: что бы ты ни делал, держись порядочных людей. Когда я был молод, я, можно сказать, жил полной жизнью, и друзья у меня были прекрасные, порядочные люди, и каждый из нас был чем-нибудь дослан. У одного голос был хороший, у другого актёрский талант, К тому, к недурно спеть какое-нибудь весёленький куплетик, кто был первоклассным гребцом или первым на теннисном корте, а кто превосходным рассказчиком, мы всем интересовались, брали от жизни всё, что могли, и, можно сказать, пожили в своё удовольствие, и никому от этого не было никакого вреда, но все мы были порядочными людьми, Стивен По крайней мере, я так думаю, и честными, и рванцами. Вот и мне бы хотелось, чтобы и ты с такими людьми водился, с честными, добропорядочными. Я с тобой говорю как друг, Стивен, а вовсе не считаю, что сын должен бояться отца, нет. Я с тобой держусь запросто, так же, как бывало, твой дед держался со мной, когда я был в твоем возрасте, Мы с ним были скорее как братья, а не как отец с сыном. Никогда не забуду, как он в первый раз поймал меня с трубкой. Помню, стою я в конце Саут-Террес, с щелкоперами вроде меня, и мы, конечно, корчим из себя взрослых и воображаем о себе не весь что, и у каждого торчит трубка в зубах. И вдруг мимо идет отец,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 И Стивен невольно широко открыл глаза. В потоке света, внезапно хлынувшем ему в зрачки, он увидел волшебный мир, тёмную клубящуюся массу небея облаков, на которую озёрами пролился тёмно-розовый свет. Сам его мозг его был болен и отказывался ему служить. Он